Глава 38. Виктор, выхожу от веснушки в скверном настроении. Не думал, что отошьет так быстро. Не рассчитывал, что заслужу прощения в первую же минуту. Знаю тем более, с какой гарпией связался. Но порвать, выкинуть все с огромной высоты и с огромным желанием не ожидал. Не ожидал также, что будет больно. Сердце грохочет обиженным темпом. Не признаться в таком. Завожу двигатель и потираю вывихнутое запястье. Букет для ведьмы был тяжелым. А мне не первой помощи не предложили, ни чаю. Упрямая коза. Выруливаю на шоссе слишком резво. Сзади раздаются сигналы клаксонов, и мне, как 20-летнему мажору, хочется показать факт лысому мужику из Ренджа. Но мне, сука, 34. У меня свой медиахолдинг и издательство. Это не делает меня сверхчеловеком, лишенных чувств, как хотелось бы. Но я бы не отказался от каких-то привилегий. Поднимаю ладонь в извинительном жесте и пропускаю машину с лысым вперед. Виноват, мужик. Извини, на пределе. До издательства долетаю быстро. Не знаю, что еще тут собирался делать. Ноги сами сюда принесли. Паркуюсь на привычное место. Поворачиваю голову в надежде увидеть зеленый жучок. Но его там нет. Охватывает паника, что никогда больше и не увижу. Дыхание застревает в корле и мешает. Цепляя руль обеими руками и лбом упираясь в оплетку. Это всего лишь девчонка. Молодая, импульсивная, безрассудная. У нее есть имя для вибратора. А еще она мини-юбки, огрызается и умеет колдовать. Это точно. Иначе не могу объяснить, почему я завис на этой заразе. Выбираюсь из машины. Миг начинает таять, превращаясь в черный, землистый лед. Ненавижу, март Плывает все от собачьего дерьма до... Взгляд натыкается на что-то блестящее и тонкое. В глазах засверкало, а по телу прокатился жар. Оглядываюсь по сторонам, закатываю глаза. В полном шоке от того, что собираюсь делать. Я наклоняюсь и выцепляю это что-то из подтающего на солнце снега. Сережка. Большая, с каким-то витиеватым узором и большим камнем в центре. Не бриллиантом, разумеется. Обычная стекляшка. Бижутерия, которую можно выбросить в ближайшую мусорку. Останавливает только одно. Эта сережка моей ненормальная. Я помню тот день, когда она ворвалась конференц-зал. Яркая, в своей излюбленной юбке. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся. Немного возбужденной. И с одной сережкой в ухе. Вторую она потеряла. И вот теперь я держу ее в руке. Наверное, упала в снег, когда он растаял. Вылезла, как подснежник. Верчу эту дешевую хрень в руке и сгораю. Грудная клетка колышется, раздувается болезненно. Воздуха вокруг стало резко много, и голова зря накружиться начинает. Или наоборот, вокруг меня откачали весь живительный кислород. И я вот-вот сдохну под колесами своей машины с сережкой веснушки в руке. Убираю пропажу во внутренний карман. Она тут же прожигает ткань пиджака и к сердцу приклеивается, как наклейка. Не отодрать. Точнее, без боли не отодрать. Как и Комарову теперь. Иду к входу и вижу Гуляева. Он стоит и курит, Выглядит расстроенным и озадаченным. Не в моих правилах интересоваться причинами. Но толчок в груди несет меня к этому толстяку. Какая-то вина за мной тянется, как горький осадок. «Зачем ты так с ней, Виктор?» Бесприветствие начинает. Втягивает в себя никотин и выпускает сизый дым. У меня от его простых действий слюна накапливается во рту. я адски хочу курить. В моих планах не было ее увольнять. Значит, слишком много власти своей Оливии дал. Что та за тебя решила? Она не моя. Гневно отвечаю. Злость по капле наполняет меня изнутри и выплескивается наружу грубыми словами. Ты вообще был против Алисы. Говорил, тебе не нужна помощница. «Знаю, она и сейчас мне нужна. Но хорошая же девчонка была. Старательная, умненькая, трудолюбивая. Задание твое выполнила, которое невыполнимое. Влюбилась тебя, дурака. А ты выполнила. Я и забыл уже про него». Вина сильнее душит. Стягивает тугое одеяло вокруг тела до невозможности и слова сказать. Гуляев уходит, не докурив сигарету. А я вновь сережку достаю и на ладонь ее кладу. Не собирался больше Алиску тревожить. раз решила, что не нужен, значит не нужен. Но теперь смотрю на эту безделушку и... знак, что ли? Типа, ну ты идиот. Мысли совсем поехали с этой Комаровой. Убираю сережку, достаю телефон. Раз со мной она разговаривать не хочет, пора познакомить ее с другой моей личностью. Секретной. Не вполне адекватной, но кто-то же хотел ее увидеть. Даже жалел, что не успел познакомиться. Что ж, Алиса Комарова, то ее желание будет исполнено. Захожу в профиль Т1000 и пишу ей первое сообщение за долгое время. Привет, красавица. Я скучал. Надеюсь, ты тоже. Жду, замерев на месте. Сообщение доставлено, прочитано. Мигающие точки заставляют нервничать. Курить теперь хочется не просто адски, а жизненно необходимо. Каламбур выходит. Привет, любитель черно-белого кино. Ты грустишь? Как ты понял, мистер злодей? Я представил твое лицо, увидел, что ты не улыбаешься. Сочиняю на ходу. Неужели этот романтический бред льется так просто? Ты прав, я грустная. Близкий человек сильно меня обидел. Близкий человек твой мужчина? Снова эти точки. Они то появляются, то исчезают. На улице заунывное начало весны. И дует неприятный ветер а мне душно находиться на свежем воздухе. Да, мое сердце получается занято. Прости. Ничего страшного, но я все равно хотел бы с тобой встретиться. Это возможно? Алиса Комарова о чем-то призадумалась, подмечая, что стою и улыбаюсь, как психбольной, перекатываюсь с мысков на пятку и жду ответа от этой сетевой обольстительницы. «Ты не маньяк?» – миюзю голос. «Вот наивная, дурная девчонка». «Немного. Встретимся?» хорошо. Ну что, ведьма веснушчатая, ты попалась.